Глава тридцать Бушующий шторм вторит мне, и удары грома частой дробью сотрясают небеса. Стремительный ветер треплят длинные черные волосы на комис, сносит растительный мусор и создает постоянный монотонный свист. Первые капли ледяного дождя падают на мое лицо, маскируя любые эмоции». Через секунду льет, как из ведра, окончательно превращая мир в царство серой мглы. Перед глазами плавает медленно тускнеющее уведомление от сопряжения. Член вашего клана, Накомис Иктоми Дурной Нрав, погиб в результате нападения Майкла садовода Гарланда. Я сижу на крыше, стискивая в объятиях хрупкое девичье тело. И глажу и к Томми по окровавленной щеке, словно надеюсь, что все это какая-то ошибка. Сейчас она раскроет глаза, назовет меня пнем и добавит еще пару крепких слов. Нако молчит. Она выглядит невероятно беззащитной. Осторожно закрываю ее глаза и целую холодный лоб в последний раз. Я найду его. Слышишь, Покахонтас? Я найду его, даже если мне придется перетряхнуть всю вселенную. Все, что он построил, падет. Все, что ему важно, сгорит. Рисовое зернышко ломает спину верблюду, и я стану этим чертовым зерном. В голове вспыхивают и тут же тухнут эмоции. Ненависть, злость, горечь, сожаление. И так раз за разом, по кругу, без остановки. Я мог бы сидеть так еще очень долго, но регистрирую чужое присутствие. Арианель замерла позади меня неподвижной статуей. Острые черты лица покрывает водяная взвесь. Капли стучат по ее шляпе и плащу, не низвергаясь ручейками на треснувшую крышу. Неприятная сырость забирается во все щели и укромные уголки брони Дождь очень быстро трансформируется в раздражающий град Однообразный треск заполняет пространство «Мне жаль твою подругу, партнер», — произносит Нова и после долгой паузы добавляет «Но ты сделал правильный выбор» Мой револьвер взлетает в одну секунду и смотрит ей в лицо. Ствол не дрожит. Рука сжимает его уверенно и крепко. От того, чтобы нажать на спусковой крючок, меня отделяет удар сердца. Я не виню Горгону в том, что она не участвовала в бою. Это не ее война. И Арианель сразу обозначила условия горнила. К тому же без ее вмешательства Креллик уже распылил бы меня на атомы. Но почему эта сука с каменным лицом не спасла на комис? Неужели могучая Супернова не могла снизойти до простых смертных и просто помочь? «Да, ты сделал правильный выбор», — как ни в чем не бывало, повторяет женщина, — «со злом». «Невозможно договориться! Для него клятвы и обещания ничего не значат!» С серьезным лицом произносит Арианнель. «Сдавшись, ты лишь обречешь на смерть и себя, и других. Это не путь правосудия, это не путь стрелка!» «Правильный!» — в голосе прорывается злость. «Сейчас на это не похоже!» Прижимая к себе одной рукой тело и к Томи, выплевываю я. «Поверь, мальчик!» — качая головой, роняет она. «Тебе еще не раз придется ловить последний вдох своих соратников. Закрывать им глаза, хоронить, а иногда и бросать прямо на поле боя, потому что нужды живых превосходят нужды мертвых». «Это чертовски темная и одинокая дорога, и на ней ты не отыщешь утешения!» Гаргона все так же невозмутимо сворачивает самокрутку и, прикрывая ее от ледяного дождя, раскуривает. «Ты укорял меня за то, что я не смогла отыскать виновника этого кошмара? Что ж, по крайней мере, я не пустила себе пулю в висок». Хотя была очень к этому близка. Я потеряла больше друзей, чем ты обрел за всю свою недолгую жизнь. Услышь меня, мальчишка. Стрелок Гелиада не умрет в своей кровати. Посвятивший себя этому призванию, окончит свой путь в придорожной канаве, в одиночестве, с голосами давно ушедших людей в своей голове. Вот и вся его компания, вот и вся его награда. Это то, кем ты действительно хочешь стать. Вместо ответа я рычу. Ты могла ее спасти. Это звучит как обвинение, а не вопрос. Почему? Могла, спокойно соглашается Арианель. Указательный палец на спусковом крючке уже набирает ход, и я ловлю его в последний момент. Она врет. В этом нет ни малейшего сомнения, но зачем? Зачем ей врать и намеренно выставлять себя врагом? Чтобы спровоцировать меня? Чтобы посмотреть на мою реакцию? Нет, чтобы заместить во мне боль от утраты злостью на нее. «Нова готова взвалить на себя эту ношу, если это поможет мне идти дальше. Если я сломаюсь сейчас, смерть Нако будет напрасной. Если атакую Гаргону, умру. И это будет все равно, что самоубийство руками полицейского, в этом случае новый. Это не акт противостояния, а гребанная позорная капитуляция. Необходимо найти и спасти Мэтта» права Нужды живых превосходят нужды мертвых. В этот момент больше ничего не имеет значения. Скорбеть можно потом. Сейчас нужно заняться делом. Мне хочется найти крайнего, обвинить себя, Арианель, Ехидну, Самуми, пришельцев. Но есть лишь один человек, по-настоящему виноватый в том, что произошло. Его зовут Майкл, И сегодня он умрет. Сделав длинный вдох, задерживаю дыхание и считаю до 10. На выдохе отпускаю терзающие меня эмоции, надежно запираю их на ключ и аккуратно кладу их Томи рядом с собой. Трансивер дважды позвякивает, и на другой стороне планеты берут трубку. С экрана на меня смотрит встревоженная Ребекка. Ее глаза внимательно пробегаются по моему лицу. Неозвученный вопрос застревает у нее в горле. Я говорю сухо, четко и по делу. «На комис была убита. Кот красный. Я знаю, где располагается база противника, на которой держит Мэтта. У вас есть три часа, чтобы добраться до следующих координат». Мне потребуются ты и Тай, а также отряды Эрис и Шархана. Алану не брать. Готовьтесь к бою. Вопросы?» Задумавшись буквально на секунду, Савант уточняет. «Мы противостоим клану? Его название. Численность вражеского гарнизона на базе. Есть ли у противника тяжелая техника? Примерная схема расположения объектов на базе. Каков план проникновения, зачистки территории, спасения Мэтта и прикрытия отхода? Да, с почти стопроцентной вероятностью это небесные драконы. Спрогнозируй количество защитников на основании общей численности клана. На данный момент на основе информации из списка кланов в небесных драконах числится 366 человек. Полагаю... Общее количество защитников не превышает 20%, 70 человек. Из них в среднем 20 человек – это квазары. К настоящему моменту я не смогла установить точный список их сильнейших бойцов, но, по моим прикидкам, на основании общемирового чата значительной силой обладают глава клана Ли Вэй. Сейчас девятнадцатое место в мировом рейтинге, его правая рука, Асура, тридцать шестое место, а также их новое пополнение, Шелкопряд, пятое место. Ты просил отслеживать любую информацию о нем. Недавно в чате обсуждали вступление Шелкопряда в клан Небесных Драконов. Отличная работа. Наличие тяжелой техники нельзя исключать, но ничего слишком грозного там в любом случае не будет. Анри, удалось отремонтировать захваченный мех? Да. Пилота подобрали? Да, я активно практиковалась и буду лично пилотировать его. Тай передал мне нейронную связь. Это сильно помогло освоить управление. Хорошо. Схемы базы у нас нет, но я смогу выследить нужного ублюдка. Его запах сидит у меня в подкорке. План узнаешь на месте. Поторопитесь. Валис, уже звоню. Принято. Отбой. Отбой. Разговор со Сминожкой занимает несколько минут. Он предоставит затребованный мной десяток квазов во главе с Драганой. Этого хватит. Слишком сильно снижать число защитников наших факторий тоже не стоит. Подхватив тело на комис, я отыскиваю местный телепортариум и с сожалением обнаруживаю, что он деактивирован. Вероятно, в результате гибели Шахерезады и моего сражения с бойцами династии Аргла на Синайском полуострове численность популяции бахардока упала, и они откатились обратно к фактории». Логистика усложняется, но ничего страшного. Вылетаю в сторону ближайшей фактории, телепортируюсь оттуда и через час с четвертью оказываюсь в провинции Сычуань, но в совершенно другой точке, нежели разрушенный зверобоем лагерь. Путешествие проходит без эксцессов, когда за тобой по пятам следует мрачное ново. Под прикрытием облаков я внимательно осматриваю неприступный горный кряж. База небесных драконов расположена в глубокой нише, вырубленной в скалистой стене. Оттуда торчат края крыш древнего храмового комплекса. Полуразрушенные каменные статуи божеств и демонов смотрят изломанными глазами вниз. Между ними протянулась сеть ограждений и пулеметных гнезд. Часовые несут дежурство как на земле, так и на заснеженной вершине. У основания стены примостился лагерь с модульными постройками, где снуют его обитатели. Занимаются повседневными делами и даже не подозревают, что сегодня все будет иначе. Эта фактория хорошо укреплена и будет весьма непросто проникнуть незамеченными. Впрочем... Незаметность никогда не была моим коньком. Да и защита настроена таким образом, чтобы вторгшийся планомерно обламывал зубы вначале о высокую стену лагеря, потом о его защитников и к храму подступил уже порядком обескровленным. Мы же поступим иначе. Для тех, кто умеет летать, стены не преграда». Я парю слишком высоко, чтобы учуять запах Майкла, но не сомневаюсь, что эта гнида забилась в самую темную норку. Но ничего, я его оттуда выколупаю. С толком, с чувством, с расстановкой. Тело на коме спрятано там, где до него никто не доберется. Пока мы спасаем Мэтта, ее ничто не потревожит. Она заслужила... «Достойное погребение, и она его получит!» Пока проверяю и заряжаю оружие, Рионель спрашивает «Ты будешь воевать со всем кланом?» «С чего бы!» Отмахиваюсь я и поднимаю на нее холодный взгляд «Всего лишь вырежу одну злокачественную опухоль» «Посмотрим!» — тянет она К назначенному часу появляются все, кого я ждал. Деспирадос выглядят напряженными, но не паникующими и не отчаявшимися. Раздробленные пульсары собраны и деловиты. Дорога накладет руку на мое предплечье и с силой сжимает. В этом простом жесте ощущается теплота, чего никто бы не стал ждать от стервозной ушастой. Первое впечатление обманчиво. «Не волнуйся, ковбой», заявляет Анна Эрис Сильва, дослушав озвученный план. «Мы дадим вам все время мира». «Верно, рыжий лис?» Кухулин ударяет древком копья и медленно кивает. «Никто не пройдет. Сегодня они умоются кровью». «Глава», смиренно заявляет кореянка Хвоен по прозвищу Соловей. «Вы можете на нас положиться». «Мы вас не подведем». «Это сработает», — кивает Ребекка. «Главное, чтобы не возникло проблем с проникновением». Без лишних слов я перекидываю с пульт управления охранным ботом Кадачи. Им не помешает любая огневая мощь. Тай уже успел исцелиться и сейчас стоит с закрытыми глазами, поглаживая ножны меча. «Он не пьет. Вообще». Я хорошо чувствую его эмоции. Николай полон едкой горечи и обжигающей ярости. Сдерживает их с огромным трудом. Он знает. Знал Наку почти столько же, сколько ее знал я. Готовы? Я коротко киваю всем собравшимся. Их поддержка очень много значит для меня. Мы сплочены... Мы готовы драться до последнего вдоха, и мы спасем Гидеона. Все отряды знают свои задачи. Действуем четко по плану. Жестко напоминаю я. Мэт, еле слышно шепчет Тай. Увидимся с тобой совсем скоро, дружище. Занако! Занако! Синхронно отзывается дюжина глоток. Я активирую аэрокинез и внезапно чувствую, как впервые срабатывает эфемерное просветление. На небольшой промежуток времени я един с воздухом. Зачерпываю его необъятную мощь щедрой рукой, и мы растворяемся в небе, стремительно темнеющим от надвигающихся штормовых туч. Майкл посеял ветер. Сегодня. Он пожнет бурю. Конец пятой книги.